Глава четырнадцатая «Шесть лет назад» Олеся Дождикова Сумка собрана, медицинская карта уже на руках, и я могу ехать домой. Только вот меня никто не забирает. Кириллу я больше не звоню. Надоело слушать бесконечные гудки. Можно вызвать такси или позвонить родителям. Но перед ними будет стыдно. Папа не оценит тот факт, что Кирилл забыл о своей жене. Замерев у окна, смотрю на сосны. Так и не увидела ни одной белочки за две недели. Обещали, что тут, как в заповеднике, и что белки не боятся людей. Обманули. Все вокруг лжецы. И Кирилл тоже. Я звонила в клуб. Какая-то хихикающая девушка ответила, что Кирилл Бахтиярович занят. На мою просьбу позвать его к телефону промычала что-то нечленораздельное. Начинаю беззвучно плакать, уверена, что дело в его работе, в этом грязном клубе с голыми девицами и доступным сексом. Когда мы были в свадебном путешествии, этот бордель казался мне чем-то вымышленным, нереальным. Но стоило нам вернуться, стоило мне побывать внутри клуба, теперь эта часть его жизни, реальнее некуда. Вытираю слезы, присаживаюсь на край кровати. Вновь берусь за телефон. У меня есть номер его мамы. Она дважды звонила мне за эти две недели, осторожно выспрашивала про мое самочувствие и умоляла быть осторожнее. — Мы ждем внука, — сказала свекровь, — и обязательно поможем, когда ты будешь на учебе. Да и вообще, мы с Бахтияром домик хотим купить в Испании. На все лето будем увозить внука на море. Я была немного возмущена. И тем, что внучку они вроде как и не ждут. И тем, что уже решили за нас, где будет наш ребенок летом. Но вежливо промолчала. Зачем ссориться со свекровью? В палату заходит медсестра. — Олеся Александровна, за вами приехали. — Вскакиваю. Хватаю документы, сумку. — Господи, куда вы? Вам же нельзя! Вырывает сумку из моих рук. — Пойдемте, провожу вас. По лестнице я почти бегу. Злюсь, безусловно, на Кирилла, но так соскучилась. Мы выходим из корпуса, идем к парковке у ворот. Здесь стоит всего три машины, и ни одна из них не принадлежит Кириллу. Из красивой иномарки выходит Эмиль. Здоровается, забирает сумку, ставит в багажник. Медсестра тепло со мной прощается, а я даже слова выдавить из себя не могу. «Садись, Олеся!» Открывает дверцу Эмиль. Не двигаюсь, прижимая к груди папку с документами. Наконец, с трудом произношу. А Кирилл где? Уехал из города. Не успел вернуться. Телефон забыл в клубе. Садись, сейчас довезу тебя. Кир как раз тоже подъедет. Все тебе сам объяснит. Медленно сажусь в машину, не сводя взгляд с лица Эмиля. Я вижу, что он лжет. Сначала едем молча. Я все так же прижимаю к груди папку. — Как у тебя дела? — спрашивает Нестеров. Но я игнорирую его вопрос и задаю свой. — Почему ты обманываешь? Кирилл тебя попросил. — Обманываю в чем? — Во всем. Ты сказал, что Кирилл забыл телефон, но он ведь как-то умудрился тебя послать за мной. Эмиль красноречиво молчит. А я... Я снова рыдаю. — Чертов торопов, чертовы гормоны. — Но чего ты ноешь? Кир сам тебе все объяснит. Не надумывай себе лишнего. Нет никакой трагедии. — Я могу потерять ребенка, — схлипываю. — Угроза выкидыша у меня. Завтра утром должна лечь на сохранение. — Блядь, хреново. Машина останавливается, Эмиль касается моего плеча, протягивает бутылку с водой. — Попей. Вытри слезы, сделай глубокий вдох, выдох. Прорвемся, лезь. Кир найдет тебе самого лучшего врача. Он, он за мной даже не приехал. Снова вою я. Эмиль забирает у меня документы, буквально заставляет выпить воды. Гладит меня по спине. Говорит что-то вроде бы утешающее, но я плохо соображаю. Можно я подремлю? Отодвигаюсь от него. Конечно. И мы снова едем. Закрываю глаза, но сна нет. Мирещится картины того, как муж изменяет мне. Голые тела, секс, наручники, плетки. Тошнит. Добираемся, наконец, до нашей с Киром квартиры. Эмиль доносит сумку, открывает дверь ключом и отдает его мне. — Прости, ехать надо. Кир скоро приедет. Подождешь его? Строго смотрит мне в глаза. — Подожду. «Хорошо. Давай без глупости только». Уходит. А я забираюсь в душ. Вода бежит по телу. Спина, грудь, бедра. Смотрю вниз на белый кафель и вижу розовые разводы. Кровотечение. Выбираюсь из души и вызываю скорую. Кирилл Торопов. «Я словно в какой-то темной камере». Не могу никак вырваться или найти источник света. Тело ватное и непослушное. И я чувствую, что слишком долго здесь. Так долго, что пропускаю что-то очень важное. Леся! Резко сажусь, распахивая глаза. Диван, гостиная, наша корпоративная квартира. Запах, кофе и что-то сладкое. О, проснулся! В гостиной появляется Вика. Мне кажется, что это галлюцинация, и я остервенела тру глаза. Вика не исчезает. Она в одних трусиках. — Кофе будешь? — Нет. Медленно встаю. На мне брюки и расстегнутая рубашка. — Сколько времени? Хлопая по карманам в поисках телефона, но его нет. — Три уже. — Три чего? Охуеваю я. Три часа дня. — улыбается Вика. — Пойдем, накормлю тебя пирожками с вишней. Прерываю ее, выставив перед собой руки. — Вик, иди домой. Какого хрена ты тут делаешь? Где ключи от тачки? Швыряю подушки с дивана на пол, ищу ключи под диваном на тумбочке, под журналами на столике. — Ты же сам просил меня остаться, — обиженно заявляет девушка. — Какого хрена она мне тыкает? Наконец нахожу ключи и телефон. Блять, двадцать пропущенных от леси!» Несусь мимо Вики к двери. «Кирилл!» Разворачиваюсь. «Бахтиярович! Для тебя я, Кирилл Бахтиярович!» Сверепею я. «Оденься! Сиски ты демонстрируешь с нуля до пяти утра!» «Вы сказали, что вам нравится моя грудь!» Жалобно произносит она. Блять, совсем не помню, чтобы я такое говорил!» Последние воспоминания, как я иду сюда на нетвердых ногах. Вика мне помогала. Да, потом я рухнул на диван. Все. Не выдумывай. Иди домой. Потом поговорим. Говорю, едва сдерживая ярость. Вылетаю за дверь. Несусь вниз по лестнице. На первом этаже сталкиваюсь с Эмилем. Хватаю его за грудки. Какого хрена ты меня не разбудил? Какого хрена Вика там голая? Эй, полегче. Вырывает ворот рубашки из моих пальцев. Я тебя будил, это раз. Но ты был никакой и попросил меня забрать лесю из санатория. Я попросил. Не имеет мое лицо. Этого тоже не помню. Да ты. Вика дрыхла, когда я пришел. Поэтому я понятия не имею, что она там делала. Это два. И три. Тебя вырубил не вискарь, а то, что было в него подмешано. Подмешано? Да. Немного дури для Лошкарева. Этот тип должен был забыть то, что тут видел. Девочку он не снял, членом клуба не стал. Зато всю ночь лицезрел, как развлекаются мажоры, бизнесмены, чиновники. И народный депутат Князев. Лошкарев проснется у себя дома и не будет помнить, как провел последние сутки. Каким образом дурь попала в твой бокал, я не в курсе. Пиздец. Но с этим я разберусь позже. Что ты сказал Лесе? что ты сам ей все объяснишь. Она дома. Объяснить будет сложно. Врать не хочется, а говорить правду о голой Вике совсем уж дичь. Лечу домой, жестко нарушая скоростной режим. У нашего подъезда стоит скорая. Вижу, как медик выводит Лесю. Руль в руке дергается. Машина заезжает передними колесами на тротуар. Жму на тормоз, глушу мотор и вылетаю из тачки. Леся! Она оборачивается, в глазах слезы и боли и обиды. Тяжело сглотнув, иду к ней. От меня за версту несет перегаром. Леся отводит взгляд и забирается в скорую. Что происходит? Смотрю на медика. Вы кто? Муж. Он муж? Уточняет тот у Леси. Она кивает, не поднимая глаз. В больницу едем, кровотечение. Не понял. — Кровотечение — угроза выкидыша. Муж, вы едете? — Да, — сипит мой голос. Забираюсь в скорую, сажусь рядом с Лесей и пытаюсь обнять. Она дергается, скидывает мои руки. Я чувствую себя ублюдком, который трахался все две недели, пока беременная жена отсутствовала. Но я не трахался и ни о ком, кроме нее, не думал. И этой ночью не спал с Викой. Бля... А что, если я этого просто не помню? Леся, родная Лесечка, вновь пробую обнять. Прости, что не забрал тебя, прости, пожалуйста. Вчера навстречу перебрал, траванулся даже. Плохо было, отключился, как будто в кому впал. Эмиль меня будил, но я не смог даже встать и отправил его за тобой, за руль не смог сесть. Прости, родная, я так тебя люблю. Она не отстраняется от меня, но пропасть между нами не уменьшается ни на сантиметр. Обнимаю ее. Крепко-крепко. Все будет хорошо, Лесь. Теперь я рядом. Сейчас тебя врач осмотрит, и мы переведемся в платное отделение. Я там буду с тобой. Я договорюсь. Ни на секунду тебя не оставлю. Родная моя, посмотри на меня. Она очень медленно поворачивается ко мне, пристально смотрит в глаза. – Давай же. Поверь мне, Леся. Я правда тебя люблю. Я никого не хочу больше. Кирилл, мне так страшно. Шепчет она и падает на мою грудь. Стискиваю ее в объятиях. Не бойся, маленькая моя. Я с тобой.